Глава шестая. Средняя школа и политика. Завтра занятий нет. Мустафа Эфенди. На следующий год, когда Мевлюд перешел во второй класс средней школы, он все еще стеснялся кричать на улицах «Йогурт, кому свежий йогурт!», но уже привык носить на спине шест с мисками до краев, заполненный бузой или йогуртом. Каждый день он забирал пустые бидоны из закусочной позади биоглу и относил их на склад в Сиркеджи, а затем забирал полные йогурта или бузы-миски и шел в центр биоглу, к Расиму, у которого пахло жареным луком и горелым маслом, и только потом возвращался на Кюльтепе. Если вечером я, вернувшись домой, заставал в люто у стола за уроками, то обычно говорил «Машаллах!» «Ты верно!» Коль так дальше пойдет, станешь первым профессором в нашей деревне. А он, если уже выучил урок, обычно просил. — Отец, послушай меня. И, уставившись в потолок, начинал рассказывать. Запнувшись, он переводил взгляд на меня. — Сынок, что ж ты ждешь помощи от отца? Твой отец неграмотный. — У меня на лбу твой урок не записан, — усмехался я. Он, когда и во второй класс пошел, учился так же Да и работал тоже. Иногда вечером бывало, он скажет мне, «Отец, я сегодня иду с тобой бузой торговать. Завтра занятий нет». Я с ним не спорил, а в другие дни мог сказать, «У меня на завтра большое задание, я после школы сразу домой». Как и многие другие ученики мужского лицея имени Ататюрка, Мивлют скрывал свою жизнь вне школы, и никогда не рассказывал таким же, как он, торгующим одноклассникам о том, как он живет. Когда Мевлюд случайно видел кого-нибудь из них на улице, то поворачивал голову в другую сторону. Одного парня из хёй юг который вместе со своим отцом собирал старые газеты, пустые бутылки, жестяные банки, он заметил перед самым Новым годом, когда случайно встретил его в Тарлабаши. На лице у того паренька всегда было мечтательное выражение, на уроках он смотрел в окно. а через четыре месяца после начала занятий во втором классе пропал, и о нем никто не спрашивал и не вспоминал. Подобным образом пропали многие его товарищи, находившие работу или оказавшиеся в подмастерьях. У молодой учительницы английского языка Назлы Ханым были большие зеленые глаза, белоснежная кожа и передник, разрисованный зелеными листьями. Мивлют подозревал, что она родом из другого мира – Ему изо всех сил хотелось стать старостой класса, чтобы оказаться поближе к ней. Если какой-нибудь хулиган на уроке не слушался учителя, то старосты имели право успокоить такого хорошей затрещины. На задних партах находилось немало желающих оказать преподавательницам, вроде учительницы на злы, подобную услугу. Добровольные помощники сами поднимались во время урока, чтобы усмирить расшалившихся малолеток. Они били очередного непоседу кулаком в спину – и кричали на весь класс «Ну-ка, заткнись и слушай урок!» или «Перестань хамить учителю!» Когда Мивлют замечал, что учительница назлы довольно довольна помощью, он ужасно ревновал ее к подобным доброхотам и злился. Вот если бы учительница назначила староста его, Мевлюта, он бы не стал использовать грубую силу, чтобы заставить замолчать негодников. Нет, все хулиганы и лентяи слушались бы Мевлюта только потому, что он бедняк из квартала Гиджеканду. В марте 1971 года произошел военный переворот, и многолетний премьер-министр страны Демирель, опасаясь за свою жизнь, подал в отставку. Революционные группировки грабили банки, похищали дипломатов, требуя за них выкуп. Государство то и дело объявляло диктатуру и вводило комендантский час. А военные и полиция целыми днями проводили обыски. Стены городских домов были усеяны портретами объявленных в розыск и подозреваемых. Власти запретили продажу книг с уличных лотков. Все это было дурным знаком для уличных торговцев. Отец Мевлюта сыпал проклятиями в адрес тех, кто устроил всю эту анархию. Десятки тысяч людей бросили в тюрьмы и осудили на пытки. Положение уличных торговцев и тех, кто перебивался случайными заработками, значительно ухудшилось. Военные превратили Стамбул в казарму, выкрасив белой известью все тротуары в городе. Все то, что выглядело на их взгляд грязным и неказистым, по правде, весь город был таким. Стволы огромных платанов и заборы вокруг османских построек. Маршрутным такси запретили останавливаться, где им вздумается. Уличным разносчикам запретили торговать на больших площадях и проспектах, а также на пароходах и в поездах. Облавы полиции вместе с журналистами устраивали теперь в принадлежавших известном мафиозе и горных и публичных домах и подпольных магазинах, где торговали нелегальным табаком и алкоголем из Европы. После переворота скелет уволил с административных должностей всех учителей, придерживавшихся левых взглядов, и мечтами в люто стать старостой класса окончательно испарилась. Теперь учительница иногда пропускала уроки и говорили, что муж ее находится в розыске. По телевизору только и твердили, что о порядке, дисциплине, чистоте, и эти слова всех глубоко воодушевляли. Все политические лозунги, а также неприличные слова и пошлые карикатуры на учителей, например, на одной такой карикатуре скелет пользовал жирную мелохат, на садовом заборе, на дверях уборных и в прочих, невидных с первого взгляда местах, закрасили. Всех, кто открывал рот, кто устраивал скандалы – кто выкрикивал на уроках политические лозунги или превращал их в политические диспуты, утихомирили. Директор со скелетом установили рядом со статуей Ататюрка громкоговоритель, вроде тех, что вешают на минарет. К нестройному хору добавился новый металлический голос. Гимн вообще стало петь меньше школьников, потому что голос громкоговорителя перекрывал все голоса. А историк Рамзес, На уроках теперь все чаще и чаще говорил о том, что цвет турецкого флага связан с цветом крови, а кровь турецкой нации отличается от крови других народов. Мохини. По-настоящему меня зовут Али Айлныс. Мохини, так звали красивого слона, которого в 1950 году подарил турецким детям президент Индии Джавахарлал Неру. Чтобы заслужить в Стамбульском лицее прозвище Мохини, нужно быть не только огромным, как слон, но и ходить, качаясь из стороны в сторону, как ходят старики и как хожу я. Нужно еще быть бедным и сентиментальным. Как изрек пророк Ибрагим, да будет мир с ним, слоны – очень сентиментальные животные. Самым тяжелым последствием военного переворота 1971 года для нашей школы было то, что большинству из нас – Остригли длинные волосы, которые мы тщательно оберегали, героически сражаясь со скелетом и другими преподавателями. Это, конечно же, истинное горе, из-за которого немало слез пролили не только детки врачей и чиновников, помешанные на поп-музыке, но и некоторые другие лицеисты, обладатели прекрасных локонов из кварталов Гиджеканду. Директор со скелетом во время еженедельных построений по понедельникам часто грозились остричи непокорных юнцов. пеняя, что не гоже копировать буйных западных музыкантов. Но остричь нам волосы им удалось только после военного переворота. Дело в том, что тогда в школу приехали военные. Некоторые думали, что капитан, вышедший из армейского джипа, прибыл только для того, чтобы организовать помощь пострадавшим от землетрясения на Востоке. Но пройдоха-скелет тут же привел в школу самого ловкого парикмахера на дудь -Тепе. И вот пришлось мне расстаться с волосами. Когда меня остригли, я стал выглядеть совершенным уродом и еще больше возненавидел себя за то, что, спасав перед военными, я покорно склонил шею и, как миленький, сел под ножницы. После военного переворота скелет, догадавшийся о том, что Мивлют мечтает стать старостой, поручил послушному и прилежному ученику помогать Мохини. Это давало возможность выходить из класса во время уроков. Мивлют обрадовался. Теперь они с Мохини каждый день перед большим перерывом выходили из класса, проходили по темным и сырым коридорам и по лестнице спускались в подвал. Мохини прежде заходил в лицейскую уборную. Одна дверь, которой вселяла в Мивлюта ужас, выпрашивая в этом зловонном, окутанном облаками густого синего дыма месте, у кого-нибудь сигаретный окурок жадно затягивался. а затем без церемонии бросал мне в люту, терпеливо ожидавшему его на пороге. «Ну вот, я принял свое лекарство от стресса». На кухне Мохи недолго стоял в очереди. Поставив себе на плечи бидон почти с себя ростом, он поднимался в класс. В огромном бидоне было вонючее кипяченое молоко, которое делали на лицейской кухне из молочного порошка. Его бесплатно в качестве помощи Распространяла по школам бедных стран ЮНИСЕФ. На большой перемене Мохини, как заботливая домохозяйка, разливал школьникам молоко в разноцветные пластмассовые кружки, принесенные из дому, а в это время дежурный учитель бережно раздавал из синей коробочки таблетки с рыбьим жиром, также бесплатно доставшиеся от ЮНИСЕФ. Почти все мальчишки выкидывали таблетки за окно, либо же давили их на полу, чтобы в классе как следует воняло. Некоторые догадывались стрелять этими таблетками из трубочек, используя вместо жеванной бумаги. Поэтому все доски в мужском лицее имени Ататюрка на Дуттепе были скользкими и обладали странным запахом, от которого школьным новичкам делалось не по себе. Однажды в девятом С-классе на последнем этаже такая бомбочка угодила как раз в портрет Ататюрка, после чего скелет разнервничался, Затребовал ревизора из Стамбульского управления народного образования, желая, чтобы власти устроили расследование. Однако многоопытный и добродушный инспектор доложил представителям военных властей, что не усматривает в произошедшем намерение оскорбить основателя Турецкой республики и закрыл дело за недостатком улик. В те годы попытки политизировать церемонию раздачи сухого молока и таблеток с рыбьим жиром провалились. Однако много лет спустя и исламисты, и националисты, и левые будут часто жаловаться, как прозападные силы в детстве подвергали их насилию, заставляя принимать ядовитые и вонючие таблетки, и даже писать об этом мемуары. На уроках литературы Мевлюд с удовольствием читал поэмы, в которых говорилось о чувствах османских воинов Акынджи, когда они завоевывали Балканы. Иногда из-за болезни учителей уроки отменялись, И ученики часто пели всем классом, чтобы убить время. В тот момент даже самые отъявленные хулиганы на задних партах казались нежными и наивными, словно ангелы. А Мевлюд, глядя в окно, за которым шел дождь, тут он вспоминал отца, который в это время торговал йогуртом где-то на улицах Стамбула, думал о том, что он мог бы сидеть в этом теплом классе и петь песни бесконечно, и о том, что жизнь в городе гораздо интереснее, чем в деревне, хотя мать и сестры очень далеко. За несколько недель после военного переворота Временное правительство успело бросить за решетку десятки людей, что было следствием комендантского часа и постоянных обысков. Но вскоре запреты, как это обычно бывает, ослабели. Разносчики стали появляться на улицах, и все, кто торговал семечками и жареным нутом, бубликами-семитами, конфетами и воздушной халвой, вновь начали выстраиваться вдоль забора мужского лицея имени Ататюрка. мивлют уважительно относившийся к запретам однажды повстречал там знакомого паренька, которого звали ферхат в руках тот держал картонную коробку на ней огромными буквами было выведено кисмет судьба в коробке посреди каких то разноцветных карточек и безделушек пластмассовых солдатиков жвачки гребенок значков с портретами футболистов карманных зеркалец пилочек мивлют увидел большой резиновый футбольный мяч Так он впервые столкнулся с лотереей. «Ты что, не знаешь, что с рук покупать сейчас запрещено?» спросил Мивлют, стараясь выглядеть строгим. «И что ты тут предлагаешь?» «Некоторых людей Аллах любит больше прочих. Такие люди потом становятся богатыми. Других он любит меньше, и они остаются бедняками. Надо поскрести эти цветные карточки булавкой и узнаешь, какой подарок ты выиграл». Узнаешь, везучий ты или нет. «Ты сам выдумал эту игру?» спросил Невлюд. «Игру продают уже в готовом виде вместе с призами. Все вместе для тебя 32 лиры. Если немного побродишь по улице и продашь сотню карточек за 60 курушей, то заработаешь уже 60 лир. По выходным в парках можно хорошо заработать. Хочешь попробовать и узнать прямо сейчас, кем станешь, богачом или бедняком? На вот, сотри». Прочти ответ. Тебе бесплатно? Я не останусь бедняком. Вот увидишь. Мивлют протянул руку и взял из рук паренька булавку с шариком на конце. Он не спеша выбрал одну из карточек и потер. Вот, пустая. Не повезло тебе, вздохнул Ферхат. Ну-ка, дай-ка сюда, с досадой сказал Мивлют. Под стёртой цветной фольгой не было ни слова, ни картинки с подарком. «И что теперь?» «Тем, кто проиграл, мы даем вот это». Ферхат протянул Мивлюту вафлю размером со спичечный коробок. «Да, ты не очень везучий, но говорят, что тому, кому не везет в картах, повезет в любви. Все дело в том, чтобы научиться проигрывая выигрывать. Понятно?» «Понятно», — вздохнул Мивлют. Они подружились. Ферхат, хотя и был ровесником Мивлюта. но уже прекрасно знал язык улицы, адреса всех лавок в городе и тайны многих людей. Он-то и поведал Мевлюту, что школа на самом деле сборище мошенников. Историк Рамзес просто идиот, а большинство учителей негодяи, которые только и думают о том, как бы без приключений закончить урок, уйти домой да получить свое жалование. Ферхат мог бы об этом не говорить, и так было все ясно. В один прекрасный день... Скелет организовал облаву на выстроившихся вдоль школьного забора торговцев, собрав небольшой отряд из уборщиков, поваров и сторожа. Мивлют с другими учениками наблюдал за битвой. Все были на стороне торговцев, но школа и государство оказались сильнее. Разносчик, жареного нута и семечек, дрался со сторожем Абдульвахапом. Скелет сыпал угрозами, что вызовет полицию или что еще хуже, позвонит в комендатуру. Все это осталось в памяти Мивлюта как незабываемый пример обычного обращения властей хоть школьных, хоть государственных, с торговой братьей. Новость о том, что учительница назлы покидает школу, потрясла его. Мивлют чувствовал себя в пустоте. Три дня он не показывался в школе, а если его спрашивали почему, отвечал, что болен отец. Придя наконец на школьный двор, он опять встретил там Ферхата. Мивлют очень полюбил паренька за его шутки, острый язык и оптимизм. Они начали вместе торговать лотереек и смет, вместе прогуливали школу, вместе ходили в бишектаж и в парк мачка. Мивлют научился у Ферхата многим новым острым словечкам и шуточкам, которые отныне собирался говорить всем своим любимым покупателям йогурта и бузы. Например, тем, кто по вечерам покупал у него бузу, он говорил: Нельзя узнать свою судьбу, не купив себе удачу. Еще одним свидетельством успеха Ферхата было то, что он умел переписываться с девочками из Европы. Все они были настоящими иностранками. У Ферхата даже были их фотографии. Ферхат находил их адреса в разделе «Молодежь всего мира» юношеского журнала «Миллиет Хей». Хей хвалился репутацией первого в Турции молодежного журнала и, чтобы не вызвать негодования людей традиционного склада, публиковал адреса только молоденьких иностранок. а адреса турецких девочек не принимал. Ферхат скрывал от иностранок, что он простой уличный торговец. Девочки присылали свои фотографии. Одни ученики, разглядывая их на уроках, влюблялись, другие считали, что фотографии не настоящие. А третьи портили фото от зависти, разрисовывая девичьи лица чернилами. В один из тех дней Мивлют прочел в журнале статью, которая оказала большое влияние на его жизнь. Учитель заболел, урока не было, и учеников на этот раз отвели в библиотеку. Заведующая библиотекой Айсель выдала школьникам старые журналы. Их дарили лицею престарелые врачи и адвокаты из верхнего квартала. Она бережно раздала ученикам по одному номеру на двоих пожелтевшие выпуски 20-30-летней давности издания «И красота», «Татюрка», «Археология и искусство», «Материя и дух», «Наша Турция», «Мир медицины», «Сокровищница знаний». Кроме того, Асель произнесла короткую и знаменательную речь о чтении, которую МиВлют внимательно выслушал. «Во время чтения книг никогда не разговаривают. То, что вы читаете, вы должны читать тихо про себя. Иначе никакой пользы от того, что написано в книге, не будет. Когда вы дочитаете до конца страницы, не торопитесь сразу переворачивать ее». Убедитесь, что и ваш товарищ дочитал ее. А затем аккуратно, не слюнявя палец и стараясь не помять бумагу, переверните страницу. Ничего не пишите на полях. Не пририсовывайте портретом усы, очки или бороду. В этих журналах нельзя только разглядывать картинки. Их нужно читать. Так что сначала читайте, что написано на каждой странице, а потом рассматривайте картинки. Когда вы дочитаете журнал до конца, то тихо поднимите руку. Я увижу, подойду и принесу вам другой журнал. Правда, вы вряд ли успеете все прочесть. Заведующая помолчала, пытаясь понять, как подействовали на одноклассников Мевлюта и ее слова. Затем она положила руки в карманы собственноручно сшитого передника и властным голосом османского паши, который отдает приказ своим нетерпеливым воинам захватить штурмом и разграбить стан врага, произнесла последнюю фразу. «А теперь вы можете читать!» Тут же поднялся шум, послышался шелест пожелтевших страниц, переворачиваемых с волнением и любопытством. Мивлюту и сидевшему рядом Мохини достался выпуск первого турецкого журнала по парапсихологии «Материя и дух» 20-летней давности, июнь 1952 -го. осторожно помня, что нельзя слюнявить палец, листали они страницы. На одной из них оказалась фотография пса. Статья называлась «Умеют ли собаки читать мысли людей?» Прочитав ее первый раз, Мивлют почти ничего не понял, но сердце его почему-то взволнованно заколотилось. Он попросил у Мухини разрешения не переворачивать страницу и прочел статью еще раз. Много лет спустя Мивлют будет вспоминать те чувства, которые охватили его во время чтения. В тот момент он ощутил, что в мире все взаимосвязано. Читая эту статью, он понял, что уличные собаки наблюдают за ним по вечерам с кладбищ и пустырей гораздо внимательнее, чем он думал. Возможно, статья произвела на него такое действие, потому что на фотографии был запечатлен обычный уличный пес. В первую неделю июня Всем раздали дневники с оценками, и Мивлют увидел, что ему предстоит переэкзаменовка по английскому. «Отцу ничего не говори, а то он тебя прибьет», — посоветовал Ферхат. Мивлют был согласен, но помнил, что отец хотел своими глазами увидеть аттестат сына за среднюю школу. Он слышал, что на переэкзаменовку в качестве инспектора может прийти учительница Назлы, которая работала в другой стамбульской школе. Ради того, чтобы закончить среднюю школу, Мивлют все лето в деревне зубрил английский язык. В начальной школе деревни Джинет пынар не было англо-турецкого словаря. А в самой деревне никого, кто мог бы помочь ему. В июле в соседнюю Гюмюш-Дере на собственном форде Таунус и с собственным телевизором приехал человек, который был на заработках в Германии, и Мивлют начал брать уроки у его сына. Каждый раз, чтобы провести час под деревом с книгой в компании паренька, который ходил в немецкую среднюю школу и говорил по-английски и по-турецки с немецким акцентом. Мивлюту требовалось идти пешком три часа туда и обратно. Абдурахман Эфенди, колюш, история Мивлюта, которому улыбнулась судьба и который брал уроки английского у сына одного нашего земляка, работавшего в Германии, добралась до нашей деревни гюмюш Гюмюшдере, то если позволите. Я тоже быстренько, не отняв понапрасну вашего времени, расскажу, что произошло с нами, злосчастными. В 1968 году, когда я впервые имел честь познакомиться с вами, мы, три мои дочки и их тихая, словно ангел-мать, были очень счастливы, в виде Аллах. А после третьей моей доченьки, прекрасной самихи, шайтан меня попутал. Мне хотелось иметь сына». и мы стали родителями четвертого ребенка. Он и верно оказался сыном, которого я, едва он родился, нарек Муратом. Но спустя час после родов Всевышний призвал к себе и его, и его окровавленную мать. Так что мой Мурат и жена моя вознеслись к ангелам, а я остался вдовцом с тремя дочками-сиротками. Первое время дочки мои по вечерам забирались ко мне в постель — Ложились рядом со мной и плакали до утра. Так что я старался обращаться с моими дочками, пока они еще маленькие, так, будто они дочери самого китайского падишаха. Я покупал им платье в и Стамбуле, И всем скрягам, которые скажут, будто я сорю деньгами, хочу ответить. У такого человека, как я, который гнет спину на улицах, продавая йогурт, самая большая надежда на будущее — три дочери. каждая из которых драгоценнее самого дорогого бриллианта. Ну, теперь мои ангелочки сами о себе расскажут. Лучше меня. Ведиха. Почему учитель на уроке постоянно смотрит на меня? Почему я не могу никому рассказать, что мне хочется поехать в Стамбул и увидеть море с кораблями? Почему я первая должна начинать убирать со стола, Убирать постель, помогать отцу? Почему я злюсь, когда вижу, что сестры перешептываются и хихикают между собой? Раиха «Я никогда в жизни не видела моря. Некоторые облака напоминают вещи. Я хочу как можно скорее вырасти, стать такой, как мама, и выйти замуж. Я не люблю топинамбура. Я воображаю, что покойная матушка с братцем Муратом смотрит на нас». Мне нравится засыпать, когда я плачу. Почему меня все называют умницей-девочкой и хвалят? Мы с Самихой часто смотрим издалека, как два мальчика сидят с книжкой под платаном. Самиха. Под платаном сидят двое. Мою руку сжимает рука Раихи. Я крепко держу ее. Потом мы возвращаемся. Мивлют вернулся в Стамбул с отцом раньше обычного, в конце августа, чтобы успеть на пересдачу экзамена по английскому. В доме на Кюльтепе в конце лета, как и три года назад, когда Мевлют впервые вступил сюда, пахло сыростью и землей. Учительница на экзамен, который состоялся три дня спустя в самом большом классе мужского лицея имени Ататюрка, не пришла. Сердце Мевлюта было разбито. Но экзамен он сдал успешно, ответив на все вопросы. Спустя две недели в те же дни, когда он начал учиться в лицее, он отправился в кабинет скелета получать свой аттестат. «Молодец!» 2019 -й. вот твой аттестат поздравил его скелет весь день мивлют то и дело вытаскивал аттестат из сумки посмотреть а вечером показал его отцу теперь ты можешь стать полицейским или охранником сказал отец до конца своей жизни мивлют вспоминал школьные годы с тоской в школе он узнал что быть турком лучше всего на свете а жизнь в городе гораздо интереснее чем в деревне Иногда он вспоминал, как после всех драк и ссор они всем классом пели песни, и как на лице самых отъявленных хулиганов появлялось в этот момент нежное и наивное выражение «как у ангелов» и улыбался.